Глава двадцать четвёртая. Кара. «Оставайся здесь. Мне, вероятно, потребуется немного больше времени, чтобы вывести из строя охрану Фалькона», — сказал грол стаскивая с меня одеяло. Он протянул мне пистолет. «Ты знаешь, как им пользоваться?» Мои глаза расширились от ужаса, и я покачала головой. Он быстро объяснил мне, как пользоваться пистолетом, Затем вышел, и я пожалела, что он не поцеловал меня на случай, если не вернется. Даже не думай об этом. Если Гроул умрет, умрем все мы. Гроул открыл багажник, и собаки выпрыгнули наружу. Я осталась сидеть на корточках, но осторожно выглянула в окно. Кокой бандит последовали за Гроулом. Кто-то открыл дверь, и Гроул воткнул нож ему в шею. а затем исчез из моего поля зрения. Прошло бесконечных десять минут, пока, наконец, грол не появился в дверях. Кровь стекала по его лбу, а рубашка была разорвана. Мое сердце пропустило удар при виде этого зрелища. грол держал фалькона за воротник. Одна штанина Дона была порвана, как будто это сделали Коко или бандит. Несмотря на напряженность момента, я улыбнулась, и Искользнула на пассажирское сиденье, освобождая место для фалькона. Багажник всё ещё был открыт, так что какой бандит запрыгнули внутрь, не дожидаясь команды. Пасть Коко была вся в крови. Шерсть бандита была очень тёмная, поэтому было трудно определить, в чём она была измазана, но я предполагала, что это тоже кровь. Гроул толкнул фалькона на заднее сиденье. Руки мужчины были связаны скотчем, рот заклеен. Его глаза яростно сверкнули, когда заметил меня в машине. Гроул сел на свое место и завел двигатель. Нам нужно было как можно быстрее убраться подальше от дома. Никто не пытался остановить нас, когда мы покидали территорию. «Все в порядке?» — спросила я, осматривая порез на голове Гроула. Рана выглядела не очень глубокой. но кровь текла по его лицу и попадала в левый глаз. Он нетерпеливо вытер ее. Я убил их всех до того, как они смогли поднять тревогу. Пальконе прохрипел что-то нечленораздельное. Он выглядел взбешенным, но в его глазах промелькнул страх, что доставило мне болезненное удовлетворение. Я мрачно улыбнулась ему и повернулась к Гроулу. А как насчет его жены и детей? Его сыновья учатся в школе-интернате в Англии, а его жена — в Аспене. Хорошо. По крайней мере, их кровь не должна была пролиться. Мне не очень нравилась жена Фалькона, но она, вероятно, достаточно настрадалась в своём браке. Она не заслуживала смерти. Фалькона снова попытался что-то сказать. Гроул припарковался на обочине дороги и повернулся на своём сиденье, Он задрал рукав рубашки Фальконе и вонзил нож в кожу на несколько дюймов ниже сгиба локтя. «Что ты делаешь?» — просила я. Он вживил в своё тело GPS-трекер, чтобы мы могли найти его, если его когда-нибудь похитят, — отозвался грол Фальконе ахнул от боли, когда Гроул острым кончиком ножа выковырял из его плоти маленькую коробочку. Окровавленная коробочка упала на заднее сиденье. Гроул открыл окно и выбросил его наружу. Затем отодрал скотч сорта Фалькона. «Уверен, что это хорошая идея — дать ему выговориться», — спросила я. Фалькона тяжело дышал, кожа вокруг его рта покраснела, и он с ненавистью уставился на нас. «Что сделала эта шлюха, чтобы обвести тебя вокруг пальца?» я думал что у тебя иммунитет к манипуляциям ты манипулировал мной всю мою жизнь прохрипел гроул это она тебе сказала должно быть она высосала из тебя мозги осторожнее предупредил гроул паалькона попытался было сесть но со связанными руками сделать это было нелегко в конце концов он сдался что вероятно было к лучшему учитывая что бандит Высунул голову на заднее сиденье и явно пытался его укусить. «Стоит ли она того, чтобы потерять из-за неё всё? Ты мог бы стать моим преемником. Ты всё ещё можешь им стать, если убьёшь эту суку прямо сейчас!» Я рассмеялась. И Гролл тоже горько улыбнулся. «Как будто твои люди когда-нибудь приняли бы меня в качестве своего босса. Знаю, что все они говорят обо мне». Даже ты, ублюдок, никогда не может занять достойное место в нашем мире. Я не дурак и знаю, что происходит за моей спиной. И у тебя есть законные наследники, я тебе не нужен. Такой образ жизни — это всё, что ты знаешь, всё, что у тебя есть. Если ты рискнёшь всем ради неё, то останешься ни с чем. Она того не стоит, поверь мне». грол на мгновение посмотрел на меня боковым зрением. «Стоит. Она стоит больше, чем ты и я вместе взятые. Ради неё можно потерять всё». Моё сердце наполнилось любовью, и в то же время мой желудок сжался. Этого не должно было случиться. Влюбиться в такого мужчину, как грол было худшее, что я могла сделать. но теперь было слишком поздно сожалеть об этом. Я не могла отрицать своих чувств к мужчине, сидящему рядом со мной. «Мне следовало убить тебя, когда ты был бесполезным мальчишкой. Ты ничего не стоишь, сын шлюхи сосущий член. Если ты не будешь работать на меня, что ты будешь делать? Ты больше ни на что не способен. Ты чудовище. Ты всегда был таким». «Я понял это, когда впервые увидел тебя, когда ты был еще орущим, уродливым младенцем». Гроул заехал на пустующую стоянку. Судя по всему, магазин был закрыт уже давно. Он выскочил из машины и вытащил фалькона с заднего сиденья, затем толкнул его на землю. Фалькона хихикнул. «Я тоже вышла из машины». Гроул схватил фалькона за горло. Ты причинил достаточно вреда. Я больше не буду тебя слушать. Сегодня ты сдохнешь. Мои люди убьют тебя. Ты не сможешь остановить их всех. Они, наверное, уже ищут меня. Я замерла. Как? Гроул прищурился. Ты лжешь. Улыбка Фалькона стала шире. Где-то в моем теле есть еще один маячок. После истории с её отцом-предателем я решил, что мне нужны дополнительные меры безопасности. Кто-нибудь обязательно удивится, почему я покинул свой дом в такой час, и тогда они найдут меня». Палькона посмотрел на меня с угрозой во взгляде. «Твоя младшая сестра будет ужасно страдать». Я резко выдохнула. «Пройдёт достаточно времени, прежде чем твои люди заметят, что тебя нет в доме». «У них нет причин проверять твой трекер», — сказал Гроул, но в его голосе не было уверенности. «Мы должны найти Талию», — умоляла я. Балькон и ухмыльнулся. «Ни черта тебе не скажу!» Гроул мрачно улыбнулся. «О, ещё как скажешь!» Потом он повернулся ко мне. «Тебе следует вернуться в машину. Это будет ужасно». «Нет». «Я хочу наблюдать». Гроу заколебался, но затем достал нож и опустился на колени рядом с Фалькона. «Я бы хотел сделать это медленно», — пробормотал он голосом, который живо напомнил мне, почему я так боялась его вначале и почему я до сих пор должна его бояться. «Но у нас нет времени». Он снова заклеил рот Фалькона скотчем хватил связанные руки Фалькона и засунул кончик ножа под один из его ногтей. Мои глаза расширились от ужаса, когда я поняла, что он собирается сделать. А затем раздался приглушенный крик Фалькона, и кровь полилась на нож Гроула. Меня вырвало, и я отвернулась. Моя грудь вздымалась, я изо всех сил пыталась держать очередной рвотный позыв. Ещё один приглушённый крик. Меня начало трясти. Я медленно подняла руки и заткнула уши. Я хотела этого. Хотела, чтобы Фалькона страдал, но не могла на это смотреть. Мне было невыносимо видеть жестокость Гроула. Фалькона заслужил это. В первую очередь, именно он нёс ответственность за то, что Гроул стал способен на такие зверства — Теперь он почувствовал на себе свои излюбленные методы пыток. На мое плечо легла рука. Я от испуга ахнула и обернулась, обнаружив, что Гроул наблюдает за мной затравленным взглядом. «Нам пора идти. Я знаю, где твоя сестра. Это недалеко отсюда». Я посмотрела ему за спину. Фалькона лежал на асфальте, прижимая кровоточащую руку к груди и плакал когда он заметил мой пристальный взгляд, то нахмурился он, он убил бы меня, если бы у него была такая возможность быстро ты сказала я с облегчением грол оглядел мое лицо затем кивнул он отвык от боли это все упрощает Мне было интересно, как часто гролл пытал кого то раньше, но я знала что никогда не спрошу его об этом. «Я не могла на это смотреть», — прошептала я. «Это правильно. Ты хороший человек». «Я не такая», — сказала я. «Если бы я была хорошей, я бы не хотела, чтобы он страдал и умирал. Но я этого хочу. Я просто слишком слабая, чтобы смотреть на жестокость». Гроу коснулся моей щеки. «Так будет лучше, поверь мне». «Ты убьешь его сейчас?» «Нет, он всё ещё может понадобиться нам в качестве прикрытия, и нам следует поторопиться». Он толкнул Фалькона обратно в машину, не заботясь о том, что у него все сидения в крови. Рубашка Гроула тоже была вся в крови, но прежде чем сесть в машину, он переоделся в свежую рубашку. «Вскоре мы подъехали к небольшому дому». «Здесь держат твою сестру», — сообщил Гроул. и Я не уверен, чего ожидать. Вот почему мне следует оставаться в машине. Закончила я за него. Он кивнул. Скоро вернусь. Он вытащил из машины Фалькона и поволок его к дому. Но Фалькона сопротивлялся. Ему удалось вырваться из схватки Гроула. Я тоже последовала за ними. В этот момент подъехал еще один автомобиль. За рулем сидел Козима. Он приоткрыл дверцу. Палькона, спотыкаясь, отошел на несколько шагов от Гроула, но Гроул быстро схватил его и перерезал ему горло. Желчь подступила к моему горлу, когда хлынула кровь. Но на этот раз я не могла отвести взгляд. «Теперь ты знаешь, каково это», — прохрипел грол Палькона упал на землю в луже собственной крови. Мой взгляд метнулся к Козимо. Он наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами, потом начал сдавать задом. «Гроул!» — позвала я. Гроул выругался, но не помешал Козимо сбежать. «Я не могу застрелить его. Слишком много шуму наделаем. Оставайся здесь». С этими словами он побежал к дому, выхватив пистолет. Я подобрала пистолет, который дал мне Грол, и заползла на заднее сиденье, содрогаясь от вида крови. Внезапно из дома выскочила Талия. "Сюда", закричала я, и она испуганно оглянулась. Заметив меня, Талия подбежала к машине и кинулась ко мне на заднее сиденье. Я прижала ее к себе, испытывая чувство облегчения и огромной благодарности Гролу за то, что он вернул мне сестру. Раздались выстрелы. Гроул захромал к машине и наполовину упал на сиденье. Он сжал губы и завёл машину. «Пригнитесь», — приказал он, и едва мы успели это сделать, как пуля пробила стекло. Талия закричала, и я обняла её крепче. «Всё в порядке. Всё будет хорошо».